Урок 1. Сенсационные открытия о том, как на самом деле устроен мир. они не выдумки ли все это? Во время погружения в гипнотический транс по методу Майкла Ньютона человек может вернуться в прошлую жизнь и заново пережить момент смерти и перехода в мир душ. Майкл Ньютон. Задает вопросы, чтобы пациент мог подробно рассказать о том, что он видит. Из этих рассказов сложилась целостная картина того, что с нами происходит после смерти. Конечно, доктор Ньютон многократно сталкивался со скептиками, которые задавали примерно такие вопросы. «Где гарантия, что пациенты все это не выдумали?» Может быть, все, что они рассказывают, это галлюцинации, вызванные гипнотическим воздействием? Разве можно исключить, что доктор сам им все это внушил под гипнозом? На эти вопросы есть четкие аргументированные ответы. Находясь в состоянии глубокого транса, пациент не может ничего выдумать, так как находится в измененном состоянии сознания, в котором может говорить только правду. Все пациенты, с которыми работал Майкл Ньютон, а их сотни, описывают удивительно схожие картины пребывания в мире душ. По этой причине галлюцинации, как и выдумки со стороны пациентов, исключены. Сотни людей – не могут галлюцинировать совершенно одинаково. Во время своих сеансов Майкл Ньютон ничего не внушает пациентам, а только задает вопросы. Причем эти вопросы не являются наводящими или намекающими на правильный ответ. Он формулирует вопросы так, будто ничего не знает о мире душ, чтобы пациент в своих ответах дал наиболее полную и объективную информацию. Существуют видеозаписи сеансов доктора Ньютона, и каждый желающий может убедиться, что здесь нет никаких подвохов и подтасовок. Все честно. Смерть — это не тьма, а свет. Что же нас ждет после смерти? Попробуйте на время отодвинуть свой страх и преодолеть внутренние запреты на обдумывание этой темы. У каждого человека есть такие запреты и предубеждения. Таким образом, мы стараемся вытеснить свой страх из сознания. Но это очень неэффективно, так как страх, загнанный в подсознание, становится еще более разрушительным. Представьте, что вы бесстрашны, и откройте свое сознание новой информации. Доктор Ньютон часто говорит своим пациентам, что если они будут открыты, у них все обязательно получится. Отбросьте все свои прежние представления о смерти как о чем-то мрачном и ужасном. Давайте посмотрим, что говорят очевидцы. Первое, что замечает человек сразу после смерти – Это то, что он не умер. Он наблюдает за происходящим откуда-то сверху. Если рядом убитые горем близкие, он хочет их утешить, сообщить, что он не умер, но убеждается, что его не слышат. И все же, как мы увидим позже, душа находит способы связываться с оставшимися близкими и утешить их. Если смерть произошла внезапно, Человек может быть дезориентирован, но сам процесс освобождения от тела воспринимается как нечто приятное. Исчезает боль, появляется упоительное чувство свободы. Многие люди боятся не столько смерти, сколько боли и мучений, связанных с умиранием. Хорошая новость. Если боль слишком сильная и смерть уже неминуема, Душа может покинуть тело за несколько мгновений до фактической смерти. Пациенты говорят о том, что какая-то сила словно выталкивает их из тела, после чего они превращаются в светящуюся энергию, которая может свободно плавать, летать, перемещаться в пространстве. Обнаружив, что он на самом деле не умер, человек замечает, что превращается в светящуюся энергию. Он становится светом. Какое-то время душа может оставаться на месте смерти тела, как правило, до похорон, то есть по земным меркам несколько дней. Но для души они пролетают как одна минута. Вскоре после этого душа ощущает, что та же сила, которая вытолкнула ее из тела, продолжает подталкивать ее куда-то дальше, выше, по направлению к яркому свету, к ослепительной белизне, которая находится где-то в отдалении и очень сильно влечет душу к себе. Она влечет так, как будто там родной дом. А там, оказывается, и есть родной дом. Чтобы туда попасть, нужно пройти тоннель со светом в конце. «Да». Этот тоннель, который видят люди в состоянии клинической смерти, действительно существует. Иногда он начинается прямо от земли, а иногда нужно подняться выше, в небо, чтобы туда попасть. Есть и такие души, которые не проходят сквозь тоннель, а устремляются к ослепительной белизне другим путем, сквозь различные энергетические пространства. Иногда они путешествуют, словно оседлав волну света, или сами превращаются в столб света. Такое чаще бывает с очень опытными душами, которые не раз осознанно проходили через смерть. И вот тоннель пройден. Что же там? Там могут быть различные световые энергетические пространства, через которые проходит душа. Там могут быть разные цветовые вибрации – Там может быть прекрасная музыка, легкий перезвон, а также ароматы и даже ощущение вкуса. Все это успокаивает и расслабляет душу. Потом душа выходит на просторы, залитые ярким светом. Там появляется ощущение глубокого покоя. Душе там очень хорошо. Она возвращается к гармонии. И еще Она ощущает чье-то присутствие вокруг себя, не кого-то конкретного. Скорее, это ощущается как энергия сознания, энергия мысли очень любящих существ. Это как предчувствие, что вас ждут те, кто вас любит, относятся к вам с добром и симпатией, и они совсем рядом. И тут у человека обычно вырывается вздох облегчения. Наконец-то я дома. Наконец, я в этом спокойном, мирном и чудесном месте. Душа наслаждается этим. Потому что она обрела свою истинную суть, скинув временную человеческую оболочку, стала светом. Потому что она вернулась в свет на свою родину, где ждут самые любящие души. Смерть — это не тьма а свет. Практическое задание. Вспомните, что вы думали о смерти в разные периоды вашей жизни. Или, может быть, вы не задумывались об этом, старались избегать этих мыслей? Как вам кажется? Почему? Они портили вам настроение, казались слишком мрачными, лишали радости жизни? Если вам неприятно думать о смерти или вы чего-то боитесь, мысленно окружите себя золотистым сиянием. Представьте, что этот свет, как защитный кокон, оберегает вас от неприятных эмоций и позволяет чувствовать себя в безопасности. Когда вы в первый раз поняли, что смерть — это страшно? Из чего вы сделали такие выводы? Может быть, кто-то вам рассказывал или вы читали об этом? Почему вы приняли это на веру? Если вы сделали вывод о том, что смерть – это страшно, основываясь на собственном опыте потери близких, значит, у вас есть убеждение, что смерть разлучила вас навсегда, что этот человек перестал существовать, что его больше нет и не будет никогда. Откуда у вас взялись эти убеждения? Вы получили их от других людей и поверили им на слово? Попробуйте усомниться во всем том, что вы знали о смерти раньше. Скажите себе, что все ваши представления — это еще не истина. Вы ведь не знаете, как всё на самом деле. Просто в человеческом обществе принято бояться смерти и думать о ней как о чем-то ужасном. А что, если в реальности все совсем не так? Что бы вы думали о смерти, если бы точно знали, что это не конец, а продолжение прекрасного путешествия души, что это возвращение домой, уход не во тьму, а в свет? Как бы это изменило вашу жизнь? Мы живем в разумном и любящем мире». Атеисты считают, что после смерти нас ждет пустота. Ничто. Верующие боятся ада и посмертных мук. У множества людей смерть ассоциируется с тьмой и холодом. Такова сила общественного сознания, веками культивировавшая и внушавшая людям подобные представления. А с чем ассоциируется посмертное существование у вас? Верите ли вы в мрачный и наполненный призраками загробный мир, в мир, разделенный на ад и рай, страшный суд, или думаете, что со смертью просто все закончится и не будет больше ничего? Мы не призываем вас изменить свои верования немедленно. Просто подумайте о том, что в реальности все может быть совершенно иначе. Люди вновь пережившие смертный и посмертный опыт в измененном состоянии сознания, свидетельствуют не в пользу устоявшихся пугающих представлений о посмертном существовании. Они говорят, что никакого ада не существует, нет ни страшного суда, ни наказания, нет мрачного загробного мира, а есть чистый и светлый мир душ, наполненный энергией любви И, и в этот мир попадает абсолютно каждая душа, независимо от того, как прожил жизнь человек, которому эта душа принадлежала, какие поступки он совершал, как вел себя по отношению к другим, был ли достаточно нравственным и ответственным, хорошо ли справлялся с жизненными задачами». Все, без исключения души, возвращаясь в мир душ, чувствуют, что окружены энергиями любви. Все испытывают необыкновенную радость, ощущая себя вернувшимися домой, в любящую семью, к друзьям и родным, о встрече с которыми уже и не мечтали. Вам кажется, что это несправедливо? что люди нечестные и непорядочные должны получать какое-то наказание за неправедно прожитую жизнь, что они не должны после смерти оказываться в том же пространстве любви, как и те, кто прожил достойно, честно и сделал много добра? Дело в том, что в мире душ вообще нет таких понятий, как наказание, осуждение, неприятие, враждебность. Эти понятия есть только в материальном мире, в котором мы с вами живем с рождения до смерти. Мы так привыкаем к этой реальности, что невольно в своем сознании переносим ее законы и в мир душ. Нам трудно представить себе мир, наполненный любовью и только любовью. Нам хочется, чтобы там тоже кого-то осуждали и наказывали. Но там, не наказывают, там сочувствуют, там не осуждают, там относятся с пониманием ко всему, там не ругают, там помогают исправить ошибки и сделать верные выводы. Там никто не заставляет душу каяться, но она сама начинает очень ясно видеть ошибки и просчеты своего поведения на земле. Такое осознание может даваться непросто. И для мира душ это более чем суровое наказание. Вернее, не наказание, а урок. Душа сама стремится стать совершеннее и следующую жизнь прожить лучше. Нам здесь, на земле, трудно представить, что после смерти мы попадаем в разумный и любящий мир. Но это на самом деле так. Практическое задание Не обязательно умирать, чтобы почувствовать энергию любви, которая и является основой нашего мира. Ведь мир душ и является той подлинной реальностью, из которой мы все вышли и в которую вернемся. Закройте глаза, на время отгоните все беспокоящие, тревожные мысли. Представьте что вы находитесь в абсолютно безопасном, спокойном месте. Вам комфортно и легко. Вы отдыхаете, наслаждаетесь тишиной и покоем. Представьте, что где-то рядом находятся люди или души, которые очень вас любят. Вы точно знаете, что они одобряют вас в каждом вашем шаге, «И поступки. Им все нравится в вас, ваш характер, поведение, внешность. Они прощают ваши ошибки, относясь к ним с пониманием. Они добры к вам, независимо ни от чего. Они любят вас без всяких условий, такого, какой вы есть. И они не замечают ваших недостатков, а если и замечают, то не осуждают за них, и вообще они не способны вас осуждать, критиковать, а тем более ругать. И вы чувствуете это любящее присутствие, это словно энергия, разлитая в воздухе. Вы можете расслабиться и просто быть самим собой. Эта любовь никогда не исчезнет, она не закончится, что бы ни произошло. Представьте себя в самом комфортном мире, где вам хорошо и спокойно. Представьте, что сам воздух пропитан бескорыстной чистой любовью. Представьте, что рядом самые близкие, родные люди, искренне любящие вас, заботящиеся о вас, помогающие и сочувствующие вам и вы получите некоторое представление о той атмосфере, которая царит в мире душ. Кого мы встретим в мире душ? Некоторые люди думают, что после смерти предстанут непосредственно перед лицом Бога. Это и так, и не так. Все, кто в состоянии транста путешествуют в мир душ, всегда чувствуют присутствие некой высшей силы, управляющей миром. Но эта сила всегда остается невидимой. Причем каждая душа чувствует себя крепко связанной с этой силой так, как будто является ее частью. Некоторые люди говорили, что ощущают мир душ как энергию, исходящую от некоего высшего источника — или как дыхание Творца. Причем эта энергия несет в себе гармонию, порядок и мудрость. Майкл Ньютон не любит употреблять слово «Бог». Оно создает представление о высшей силе как о некой личности, тогда как это вовсе не личность, а могучее сознание, пронизывающее собой абсолютно все, что есть в мире. Правильнее говорить, что Бог — это не тот, кто есть, а все, что есть. В работах Майкла Ньютона чаще употребляются слова «источник», «творец» и «присутствие», хотя и они, конечно же, не точны. А есть ли в человеческом языке слова, которые могли бы точно отразить ту огромную, разумную и любящую силу, частью которой мы все являемся, из которой вышли и в которую вернемся. Вряд ли найдутся подходящие словесные обозначения. Поэтому лучше полагаться на свое собственное восприятие, чем на чьи-то образы и определения. Возможно, вы в своей жизни даже не раз ощущали присутствие некой силы, которую трудно определить, поскольку Творец — это все, что есть, то мы можем контактировать с этой силой не только в мире душ, но и в нашем материальном мире. Практическое задание. Вспомните ситуации в своей жизни, когда вы словно бы ощущали присутствие некой силы, могучей и при этом доброй и любящей. Это могло быть в момент сильного стресса, или когда вы чего-то испугались, или когда вам нужна была помощь и защита. Но это могло быть и в самые спокойные моменты, когда вы любовались красотой природы или слушали музыку, наслаждались поэзией или другим видом искусства. Если вы верующий человек, то ощущение присутствия могло быть у вас во время молитвы. Но даже атеисты иногда могут почувствовать, что какая-то сила им помогает и сочувствует. Если вам трудно вспомнить это ощущение, вспомните ситуации, когда к вам откуда-то неожиданно пришла помощь или чудесным образом исполнилось ваше желание, вас посетила удача, когда вы ее и не ждали, свершилось то, что казалось невозможным такие маленькие или большие. Чудеса бывали у каждого. Возможно, на какой-то момент вам показалось, что это было не случайно, что вам помогли какие-то незримые силы? Вы тогда не поверили в это, потому что взрослые в сказки не верят? Попробуйте допустить, что это все же не сказка, а некая закономерность нашего мира — о которой вы просто еще не знаете. Задайте себе вопрос «А как на самом деле устроен мир?» и поразмышляйте об этом. Итак, Творец или Источник время от времени являет свое незримое присутствие, но никогда не проявляется в зримом облике. Но после смерти мы встречаем множество любящих душ, которых мы можем увидеть как в виде светящейся энергии, так и в том облике, в котором мы знали их на Земле. Все, кто погружался при помощи гипноза в жизнь между жизнями, рассказывают, что первыми их встречают самые любимые и близкие, именно те, кого больше всего хочется увидеть. Это могут быть и родители, и дети, и дети и братья, и сестры, и другие родственники, и близкие друзья. Это неизменно радостные, счастливые встречи. Часто они проходят очень эмоционально, ведь человек при жизни уже не ожидал их когда-либо встретить. Затем подходят и другие души, с которыми вы так или иначе были связаны в ваших воплощениях. Даже если при жизни Между вами были не лучшие отношения. В мире душ все предстает совершенно в ином свете. Вы понимаете, что на самом деле любите друг друга. И если преподносили друг другу на земле не самые легкие уроки, это тоже делалось из любви и желания помочь друг другу приблизиться к совершенству. Потому это тоже радостные и счастливые встречи. Всех их мы увидим в том облике, какой известен нам по земным воплощениям. Ведь души, являясь чистой энергией, тем не менее находясь в мире душ, могут принимать любой облик, и многие души предпочитают выглядеть так, как они выглядели на земле. Кроме близких душ, Нас встречает наш гид-проводник. Это особая душа, которая помогала нам, вела нас и поддерживала во время множества наших жизней на земле. Многие люди чувствуют, что кто-то им незримо помогает, утешает, вселяет надежду, дает поддержку. Издавна таких незримых помощников называли ангелами-хранителями. Майкл Ньютон считает это определение слишком архаичным. На самом деле, гиды-помощники — это такие же души, как мы сами, только более опытные и способные быть наставниками для других. Они тоже воплощаются на Земле в качестве людей, и в некоторых воплощениях даже могли быть нашими лучшими друзьями или учителями, а иногда родителями или даже детьми. Встреча с гидом-помощником в мире душ – это тоже радость, поскольку мы сразу же узнаем эту душу и начинаем чувствовать себя под защитой. Нам нечего бояться, мы не одиноки, мы окружены любовью, потому что рядом те, кого мы любим, кем любимы и на кого можем что мы увидим в мире душ. Мир душ — это чистая энергия, это свет. И в первую очередь мы увидим именно свет. Но это не значит, что в мире душ мы будем только парить в пространстве энергий, также имея вид светящейся энергии и больше ничего. Энергия может принимать самые разные формы, Души тоже могут иметь в мире душ тот же облик, что и на земле. Вот почему мы безошибочно узнаем тех, кто встречал нас у входа в тот мир, из которого мы вышли и в который возвращаемся. Но если они даже предстают в виде облака светящейся энергии, мы всё равно узнаем их, ведь души умеют чувствовать и распознавать особые вибрации – качества энергии, которые отличают нас друг от друга. Так что не волнуйтесь, вас не спутают ни с кем другим, и вы тоже будете точно знать, с кем имеете дело. Итак, что же вы увидите в мире душ? Каждая душа увидит там что-то свое. Обычно души видят то, что было им особенно близко и дорого в земном мире. Например, если вы любили цветы, то можете оказаться в цветущем саду. Если вам нравились храмы и дворцы, если какие-то из ваших воплощений, особенно дорогих для вас, проходили в этих зданиях, в мире душ вы окажетесь именно в них. Если вам дорог ваш дом на земле, вы можете смоделировать его и в мире душ. Практическое задание Вы можете почувствовать энергию мира душ, даже оставаясь на земле. Закройте глаза, расслабьтесь, успокойтесь, дышите ровно и размеренно, не спеша. Представьте себе самое приятное и комфортное для себя место. Оно может быть как реальным, так и воображаемым. Подумайте о том, какое место для вас похоже на рай. Может быть, это сад или утопающий в цветах маленький домик или остров посреди теплого моря или место, где есть красивый храм. Выбирайте то, что именно вам по душе, ориентируясь на свои собственные ощущения, а не на какие-то внешние образы. Просто представьте, где вам в самом деле было бы приятно и радостно находиться, где бы вы чувствовали себя комфортно и в полной безопасности. Представьте, что вы оказались в таком месте. Вот вы осматриваетесь по сторонам. Что вы видите? Попробуйте представить все как можно более детально. Обязательно рисуйте в воображении красочную картину. Заметьте, какая природа вас окружает. Если есть цветы, сколько их, какие они, где конкретно растут, есть ли горы, водоемы, какого цвета небо, какая погода. Если есть здания, как они выглядят, для чего предназначены. Вы в одиночестве или рядом есть еще люди? Какие они? А может, есть животные и птицы? Они в отдалении или рядом? Вы просто смотрите на них или каким-то образом общаетесь? Затем обратите внимание на звуки, запахи, ощущения тела, тепло ли вам, есть ли ветерок, К чему вы прикасаетесь, как движетесь, как ощущается поверхность, на которой вы стоите или сидите? Это трава, земля, песок, еще что-то? Что на вас надето и как ощущается эта одежда? Есть ли ароматы цветов, еще какие-то запахи? Помните, что все ощущения должны быть приятный для вас. Представьте, что вы в полной безопасности. Этот мир дружелюбен к вам, и здесь могут происходить только приятные, радостные события. Вы можете мысленно возвращаться в этот придуманный вами мир в любой момент, особенно тогда, когда вам нужно успокоиться, расслабиться, отдохнуть и собраться с силами. Смысл путешествия души — движение к совершенству. Итак, вот что мы выяснили. Душа человека бессмертна. Наша истинная суть — это божественный свет, он скрыт внутри нас, и благодаря нему мы связаны с Творцом напрямую, без посредников. Наша настоящая Родина — это мир душ. Попадая туда, все мы чувствуем, что вернулись домой. В мире душ царит гармония и спокойствие. Там исчезает вражда, ненависть и осуждение. Там царит любовь и понимание. В мире душ мы оказываемся в поистине райском месте, где вновь обретаем всех тех, кого любили и считали потерянными навсегда. Но что же такое тогда земля? И для чего души воплощаются на земле? Не является ли необходимость воплощаться своего рода наказанием? Нет, это не наказание. Ведь души добровольно принимают решение воплощаться в материальном мире. Они делают это для того, чтобы получить опыт, который в конечном итоге должен приблизить душу к совершенству. Все мы вышли из великого источника, все мы связаны с совершенным Творцом, каждый из нас несет в себе искру Божию. Все мы вышли из совершенства и должны вернуться к совершенству. Души решают воплощаться в материальном мире потому, что не являются совершенными. Каждая душа знает, какие уроки ей нужно пройти на пути к совершенству и выбирает такие условия своего воплощения, которые наилучшим образом будут способствовать прохождению этих уроков. Когда душа достигает необходимого совершенства, она может перестать воплощаться и постоянно обитать в мире душ. Но есть и такие совершенные души, которые все же выбирают продолжение воплощений, чтобы помогать людям быть мудрецами и целителями, теми, кто уже не нуждается в земных уроках, но несет свет и знания воплощенным душам, проходящим уроки на Земле. Есть и другие материальные миры, кроме Земли, где души могут воплощаться. Во многих из этих миров условия жизни гораздо более мягкие и щадящие, чем на земле. Поэтому души, выбирающие воплощение на земле, считаются в мире душ самыми смелыми и отважными. Если ваша жизнь трудна, не жалуйтесь. Вы знали, на что шли. Спросите об этом у вашей души она обязательно подтвердит, что так оно и есть. Да, наша планета — это своего рода испытательный полигон или школа для душ, учебный и тренировочный центр. Но не только. Земля — это еще и огромная сценическая площадка. Помните? Весь мир — театр, а люди в нем — актеры. Шекспир — гений. И он был прав, произнося эти слова, но даже он наверняка не понимал того скрытого смысла, который можно обнаружить в них. Истинная суть человека – это его высшее «Я». Это искра Творца. Это свет любви. Это божественная энергия. Но воплощаясь на земле, мы словно бы надеваем маски и начинаем играть самые разные роли. Кем мы только ни были на протяжении множества воплощений. Мы жили в разные века, меняли лица и костюмы, были и принцами, и нищими, проходили через самые разные драматические коллизии. И всё для того, чтобы стать лучше, совершеннее, отточить самые разные навыки и умения стать сильнее, научиться сохранять свет души в самых темных, мрачных обстоятельствах. И все это мы выбрали добровольно и для своего собственного блага. Наша планета прекрасна, и ее красота – это то, что тоже привлекает сюда души. Изначально она задумывалась как место – где души могут играть, развиваться, совершенствоваться, реализовывать свои лучшие качества, наслаждаться жизнью в материальном мире и получать удовольствие от своего путешествия. Да, после здесь поселились и ненависть, и вражда, и зло. И все же это не повод считать Землю каким-то воплощением ада, вместилищем тьмы и пороков. Это не так. Даже то негативное, с чем мы сталкиваемся, может послужить нам во благо, если только мы научимся справляться с трудностями и правильно пользоваться своей силой, духовной, божественной энергией, данной каждому от природы. Но почему же, воплощаясь на земле, мы ничего не помним о своей истинной сути и о настоящем доме, о нашей духовной родине? Почему мы не помним о главном, о своем бессмертии? Таково было условие, которое души также приняли добровольно. Это нужно для того, чтобы прежний опыт не давлел над каждой следующей жизнью, чтобы нас не тянуло воплощаться все время в одном и том же месте и в одной и той же семье если, к примеру, там проходила наша счастливая жизнь. Душе нужен разнообразный опыт, и для лучшего обучения желательно начинать каждый раз как будто с чистого листа, испытывая в новых условиях качества, наработанные в прошлых воплощениях. Да, каждый раз, проходя через смерть тела, мы переплываем реку забвения. Так считали наши древние предки, и их догадки были обоснованы. Рождаясь вновь, мы не помним прежних жизней, но наше высшее «Я», наша душа помнит все. Многие люди чувствуют это даже без сеансов гипноза. У многих память о своей истинной сути пробуждается во время молитвы или медитации. Множество людей в разные моменты своей жизни ощущают свет где-то в глубине своего существа, свет из высших источников, божественную энергию, связывающую человека со всем миром. И сейчас духовный мир открывает нам свои тайны, может быть, именно потому, что так много людей стремятся к постижению высших истин и молятся о том, чтобы быть услышанными Творцом. Именно поэтому человечеству открываются тайны, которые веками были скрыты, тайны о нашей истинной сути и о том, как на самом деле устроен мир. Практическое задание. Попробуйте взглянуть на свою жизнь глазами бессмертной души. Закройте глаза и представьте, что где-то в глубине вашего существа есть источник света, высшей божественной энергии, которая соединяет вас с Творцом безо всяких посредников. Это разумная энергия, которая наполняет ваше сознание. Представьте, что вы и есть этот свет. Вы — свет, разумный, одушевленный свет. Ваша природа – это божественная энергия. Вы бессмертны, вы вечны, потому что этот свет никогда не погаснет, нет силы, способной загасить его. Мысленно соединитесь со своей бессмертной сутью и представьте, что в вашей жизни на земле вы играете одну из многих ролей – которые уже выпадали на вашу долю. Сценарий вашей судьбы не случайен. Он составлен так, чтобы вы могли пройти наиболее важные для вас уроки. Как вам кажется, вы справляетесь с этими уроками? Следуете ли идеалам любви и добра? Приближаете ли свою жизнь и окружающий мир к гармонии? стремитесь к созиданию, а не к разрушению. Посмотрите глазами бессмертной души на сложные, проблемные моменты вашей жизни. Как бы вы себя вели, если бы точно знали, что бессмертны и связаны с Творцом, что рядом с вами ваш гид-помощник, что все происходящее — не случайность и не наказание» а возможность получить важный опыт и пройти необходимые уроки. Что вы можете сделать, чтобы ваша жизнь дальше развивалась более гармонично? Обратитесь к вашей бессмертной душе за советом. Вы можете делать это в любых ситуациях, когда трудно принять какое-то решение или справиться с какой-то ситуацией. Когда мы смотрим на жизнь глазами бессмертной души, все начинает меняться к лучшему. Находятся ответы на мучившие вопросы, и все неясное постепенно проясняется.